Часть 2. Москва. 11 мая. Они направились в сторону Курского вокзала, и когда подъехали к нужному дому, сидевший за рулем Вячеслав Савин обратился к Романенко. «Не вызвать ли подкрепление? Там может оказаться засада». «Не стоит», — возразил Дронга, «Мы пойдем с Галиной вдвоем. Только дайте мне ваш пистолет». «Не следует так рисковать», — повернулся к нему Романенко. Я восточный человек, ответил Дронга, и у меня свой кодекс чести. Подлец обманул женщину. За нее некому вступиться. Нет ни брата, ни мужа. Как должен в этом случае поступить мужчина? Надеюсь, вы не имеете в виду кровную месть. Действуйте по своему усмотрению, только без ненужных эксцессов. Спасибо. Дронго положил руку ему на плечо. Затем взял у Савина пистолет и следом за Галиной вышел из машины. Пока шли, Галина молчала и лишь у самого дома спросила. «Зачем вы пошли со мной? Неужели, думали, я не смогу постоять за себя?» «Боюсь, он не сможет, и мне придется слегка его от вас защищать». «Странный вы человек!» – произнесла она дрогнувшим голосом. Набрала знакомые цифры, но дверь не поддалась. Видимо, сменили шифр. В отчаянии стала изо всех сил дергать дверь, потом взглянула на дронга, словно ожидая от него чуда. Вы можете как-нибудь открыть эту дверь или мне ему позвонить? Это вызовет у него подозрение, и он не впустит тебя в квартиру, возразил Дронга. Надо застать его врасплох. Ну что делать с этой проклятой дверью? Дронга достал из кармана небольшой дешифратор, и через минуту они уже были в подъезде. Когда они поднимались по лестнице, Галя спросила. А если в квартире еще кто-нибудь есть? Не думаю, чтобы они устроили засаду. Они ничего не подозревают. Романенко объяснил Бергману, что просто беседовал с Ахметовым, потому что ему показалось, будь-то Ахметов хочет сделать признание. Так что адвокат в полном неведении. Они поднялись на второй этаж и Галя сказала. Мы пришли. — Позвони в дверь, скажи, что соскучилась и приехала. — Он не поверит, — прошептала она. — Я без звонка никогда не приезжала. — Поверит. — Мужчины, самовлюбленные самцы. Когда войдешь, оставь приоткрытый дверь для меня, иначе мы не достигнем цели. Дронка спустился на несколько ступенек вниз, чтобы его не было видно из квартиры, а Галя позвонила. Ее вид не предвещал ничего хорошего, и Дронго опасался, как бы она не сорвалась. Голос за дверью дважды спросил, кто там, прежде чем Галя ответила. «Это я! Хочу поговорить с тобой!» Дверь открылась. Дронго взбежал по ступенькам и буквально вломился в квартиру, едва не сбив с ног мужчину среднего роста с залысинами, с редкими рыжими волосами, острым носом и хитрыми бегающими глазками. «Как такой мог понравиться?» – мелькнула у Дронга мысль. Мужчина переводил испуганный взгляд с Дронга на Галю. В майке и длинных трусах он выглядел комично и жалко. «Не дергайся!» – сказал ему Дронга, закрывая дверь. «Кто это?» – спросил хозяин квартиры. «Галя! Галочка! Галчонок!» Он не договорил. Женщина шагнула к нему и залепила три увесистые пощечины. Он даже не успел отшатнуться. Дронга буквально оттащил женщину от него. За что? Почему? Почему ты так? всхлипывая, бормотал он, схватившись за разбитый нос и размазывая кровь по лицу. Я все объясню, пообещал Дронга, только иди в ванную и умойся. И, пожалуйста, без глупостей, иначе у тебя будут серьезные неприятности. Да, да, конечно, роман бросился в ванную. Дронго прошел следом за ним, наблюдая, как тот умывается. Было смешно и грустно. Вместо матерого бандита Дронга увидел жалкого шута и бросил взгляд на Галю. Ей было стыдно, будто с глаз спала пелена, и она впервые разглядела человека, с которым собиралась связать судьбу. Роман умылся и осторожно бочком вышел из ванны, видимо, опасаясь нового нападения бывшей возлюбленной. Поторапливайся, приказал Дронга, пуская его в комнату. Роман Хатылев сел напротив двери, и Дронга оказался прямо перед ним. Галина не стала садиться. Помешало чувство отвращения. Так и стояла на пороге. «У меня мало времени», – сурово сказал Дронга. «Так что на вопросы отвечай быстро и четко». «Позвольте», — возмутился было хозяин квартиры, немного оправившись после шока. «Не позволю», — оборвал его Дронга. «Ты Роман Хотылев, четырежды судимый, дважды за мошенничество, один раз за хищение и еще за многоженство. Брачный аферист, сукин сын, подонок и мерзавец. Беспринципный, аморальный тип. Если будешь увиливать от вопросов, хитрить оставлю тебя с ней наедине. А сам уйду, устраивает такая перспектива?» Роман испуганно переводил взгляд с Дронга на Галину, но она не смотрела на него. И это больше всего пугало Романа Хотелева. «Первый вопрос. Кто велел тебе познакомиться с Галиной Сиренко? Мне нужно имя!» «Не знаю, не знаю, не понимаю, о чем вы!» «Повторяю, кто велел тебе с ней познакомиться? Назови имя!» «Меня привезли к нему имени, я не знаю, меня привезли!» «Кто тебя привез и куда?» Подробнее и учти, каждое твое слово будет проверено сегодня ночью. Пока не проверю, не отпущу тебя. Мне действительно предложили с ней познакомиться, пробормотал Хотылев. Но она мне сразу понравилась, и я стал с ней встречаться. Без лирики, кто именно предложил? Толик Шпицын сказал, что очень нужно, объяснил, как ее найти. Сделал несколько книг с моей фотографией. Я всегда мечтал быть писателем. «Об этом расскажешь потом», – перебил его Дронга. «Кто такой Толик Шпицын?» «Все его знают. Он юрисконсультом был, адвокатом. Но его выгнали из коллегии еще в советские времена. Затем работал на истребителя». Пришлось Дронга снова звонить Зиновьеву Михайловичу. «Слушаю», – раздался сонный голос оператора. «Опять вы? Совесть у вас есть?» «Дорогой мой, это последний раз. Мне нужны данные на Анатолия Шпицына». По сведениям, он в свое время работал в адвокатуре, но его уволили. Потом был юрисконсультом. Работал на Черяева. Узнайте, чем он занимается сейчас. «Хорошо», – чуть не плача произнес Зиновий Михайлович. «Данные передам на ваш компьютер». «Кому вы звоните?» – испуганно спросил Хотелев. «Кому нужно, тому и звоню. Сказал же, что буду проверять каждое твое слово. Итак...» Шпицин предложил тебе познакомиться с Галиной и сделал несколько книг с твоей фотографией, верно? Да, они узнали, что она поедет в Тулу. Извини, Галочка, но это страшные люди. Меня чуть не силой посадили в поезд. И ты познакомился с ней, выдавая себя за писателя, продолжил Дронго. Рассказывай дальше. Потом мы стали встречаться, сказал Роман. Я действительно увлекся Галиной. Она редкой души человек. «Умница, красавица, талантливая!» «Прекрати, мразь!» – не выдержала Галина. «Напрасно ты так!» – пробормотал он. «Полученные сведения ты передавал только Шпицыну или еще кому-нибудь?» «Ему не передавал, а Черетину!» – сказал Роман. «Матвею, очеретину. Черетину!» «Слышали, наверное, о нем? Он был правой рукой Черяева!» «Почему был?» – сразу насторожился Дронга. «Черяев в тюрьме!» – удивился Хотелев. «Все знают, что истребитель приземлился в немецкой тюрьме!» «Это мы обсудим в следующий раз. Где ты встречался с Очеретином?» «В его загородном доме!» «Подожди!» – Дронго снова достал мобильный телефон. «Опять вы?» – вспешенный спросил Зиновий Михайлович. «Разбираюсь с вашим Шпицыным!» «Никакой он не Шпицын! Спицын! Но по паспорту почему-то Шпицын!» «Я проверял его связи. Он из Свердловска, работает на банду Черяева». «Проверьте еще, Матвея Очеретина». «Слышал о таком. Кличка Бык. Туп как животное. Зачем он вам?» «Проверьте, пожалуйста», – попросил Дронга, Закончил разговор и посмотрел на Хотелева. «Я не очень-то верю тому, что ты говоришь. Вряд ли юрисконсульт и простой уголовник могли провернуть такое непростое дело». «Давай сначала. Кто велел тебе познакомиться с Галиной Сиренко? Кто дал книги? Говори правду, не ври! Кто-то поумнее Очеретина и Шпицына стоит за всем этим. Кто? Говори!» «Не знаю, честное слово, не знаю». «Знаешь, писательскую легенду не ты придумал. Кто-то тебя проинструктировал, сказал, что именно нужно говорить, о чем спрашивать». Так я тебе и поверил, что ты мечтал стать писателем. Такие прохвосты о другом мечтают. Твое внедрение явно не дурак придумал. Все было тщательно спланировано. Месяц назад ты о Труфилове знать не знал. Тебе придумали не только писательскую легенду. Ты выдавал себя за вдовца, вырастившего двух детей. Давил на жалость. А у тебя было пять жен, и все живы-здоровы. «Мне надоело тебя уговаривать на счету каждая минута! Говори правду! Я жду!» «Я сказал правду!» – выдохнул Роман. «Очеретин и Спицын-Пешки! Тебя инструктировал кто-то другой! Непростой уголовник! Тебе не отвертеться, Хотелев! Говори!» Хотелев понял, что малой кровью тут не обойтись. Он думал выдать только Очеретина и Шпицына. Не получилось. Хотелев вздохнул. В конце концов, своя рубашка ближе к телу. «Я не ожидал, что вы так быстро меня раскроете», мрачно произнес Хотелев. «И все-таки Галина мне нравилась». «Ну что за мразь!» воскликнула женщина и вышла в коридор. «Мне нужно знать, кто тебя инструктировал», напомнил Дронга. «Кому ты сегодня звонил? Уже второй час ночи!» «Не могу», вдруг сказал Роман. «Боюсь, он меня из-под земли достанет». В этот момент в комнату вбежала Галина и направила на Хотелева пистолет. Тот задрожал. «Говори, сволочь, или я тебя прикончу!» Дронго даже не успел встать со стула. «Нет!» — бледнее закричал Роман. «Не стреляй! Я скажу! Это Попов! Арсений Попов! Я звонил ему сегодня три раза! Он меня инструктировал! Не стреляй!» Дронга подошел к Галине. «Ты мне обещала!» — сказал строго. Но женщина, не помня себя, бросилась на Хотелева, снова надавала ему пощечин, даже пыталась ударить рукояткой пистолета по голове. Он отлетел к стене, пригнулся, защищая лицо и голову от ударов. Она начала пинать его ногами. «Подонок!» — кричала она. «Какой же ты подонок!» Дронга снова пришлось оттаскивать разъяренную женщину от незадачливого писателя. Хотелев сидел на корточках, весь в крови и тихо плакал очевидно, не ожидая такой развязки. «Успокойся!» – удерживал он Галину. «Пожалуйста, успокойся!» Она вырывалась, кричала. «Это из-за него убили людей! Хватит!» Дронга выпроводил Галину в коридор и повернулся к Хотелеву, все еще сидевшему в углу. Из носа у него капала кровь, и он, всхлипывая, размазывал ее по лицу вместе со слезами. «Ну и дурак же ты!» – сказал Дронга. «Разве можно играть на чувствах такой женщины? Она могла тебя убить!» В этот момент он услышал характерный щелчок и как безумный выскочил в коридор. Галина, держа пистолет у виска, спустила курок. Но выстрела не последовало. Она тряслась всем телом, глядя на пистолет. Затем подняла его, целясь себе в сердце, снова нажала на спуск, потом еще и еще. Выстрелов не было. «Нет!» – закричала она. «Не может быть!» Успокойся! Дронга вырвала у нее оружие. Хватит истерик! крикнул он и ударил женщину по лицу. Она вскрикнула не столько от боли, сколько от неожиданности, и изумленно посмотрела на Дронга. Вы меня ударили! И тут же поправилась: Ты меня ударил! И еще ударю, если будешь фокусничать. Зачем мне жить? в отчаянии произнесла она. Если из-за меня погибли люди! Не из-за тебя! а из-за подлости Хотелева хватит себя терзать. «Ты вытащил патроны?» – спросила она. «Конечно. Я боялся, что ты сорвешься, и не ошибся. Не хотел отдавать тебе оружие. Но разве сладишь с тобой? Тебе больно?» «Больно. Извини, – пробормотал он, – впервые в жизни ударил женщину. Пройди в ванную, намочи полотенце и приложи. Хотя нет, не трогай его полотенце. Противно. Возьми мой носовой платок». «А поможет?» «Не уверен». Она пошла в ванную, а Дронга снова позвонил оператору. «Я передал всю информацию на ваш компьютер», – простонал тот. «Хватит меня мучить!» «Последний вопрос. Проверьте Арсения Попова. По-моему, он бывший офицер либо спецназа, либо ГРУ, либо КГБ». «Вы знаете, сколько людей с такой фамилией работает в органах?» «Не без ихидства спросил оператор». «Номер телефона и адрес Попова», – бросил Дронга Хатылеву. «Не знаю», – пробормотал Хатылев. «У меня есть только номер его мобильного телефона. Встречались мы на даче у Очеретина». «Давай номер мобильного», – потребовал Дронга и передал его Зиновию Михайловичу. «Узнайте, кто такой и где живет». «Я уйду на пенсию», – сказал Зиновий Михайлович. «Одна ночь с вами стоит целого месяца работы». — Будь вы женщиной, я бы с вами согласился, — невесело пошутил Дронга. Вы самый настоящий садист, — заявил Зиновий Михайлович и бросил трубку. — Одевайся, — приказал Дронга Хотелеву, — поедешь с нами, это в твоих же интересах. Он снова взял аппарат, но на этот раз набрал номер Всеволода Борисовича. — Все в порядке, — сообщил он, — мы выяснили, кто готовил операцию по внедрению Хотелева. Через несколько часов, возможно, познакомимся с ним. Хотелев прошмыгнув в спальню. Дронго последовал за ним. На всякий случай. Осторожность никогда не мешает. Галина вышла из ванной с распухшим лицом. И когда появился из спальни Хотелев, дрожащими руками застегивая брюки, даже не посмотрела в его сторону. Настолько он был ей противен.